Глава четвертая «Я всего пару раз был у Джагата Рама, так что мне придется уточнить дорогу, когда мы доберемся до Рави-Даспура», сказал Кедарнат. «Джагат Рам?» — спросил Хареш, все еще думая о случае со спицами и злясь на Рикшаваллу. «Сапожник!» мастерскую которого мы собираемся увидеть. Он из джатавов. Раньше был одним из корзиночников, о которых я тебе рассказывал. Тех, которые приносят свою обувь на мис Риманди, чтобы продать любому торговцу, который захочет купить. А сейчас? Теперь у него есть своя мастерская. Он надежен, в отличие от большинства сапожников, которым становится плевать на сроки и обещания, если у них в кармане заведется немного денег. У него большой опыт, и он не пьет. Много не пьет, во всяком случае. Я попробовал дать ему небольшой заказ на несколько десятков пар, и он отлично выполнил работу. Теперь он может нанять двух-трех человек, помимо собственной семьи. Это помогло и мне, и ему». И, возможно, ты захочешь увидеть, соответствует ли качество его работы вашим «кокковским», так сказать, стандартам? — Если да. Кедернат оставил вторую часть предложения — висеть в воздухе. Хареш кивнул и ободряюще улыбнулся. После небольшой паузы Хареш сказал. — Сейчас, когда мы ушли из переулков, стало жарко. и пахнет хуже, чем на сыромятне. Где мы? до Равидаспоре? Еще нет. Это с другой стороны железной дороги, и там пахнет не так уж плохо. Да, тут есть участок, где заготавливают кожу, но это не полноценная сыромятня, не как та, что на Ганге. Может, нам стоит спуститься и посмотреть? С интересом сказал Хареш. Но здесь не на что смотреть, возразил Кедарнат, прикрывая нос. Ты бывал тут раньше? спросил Хареш. Нет. Хареш засмеялся. Стой, крикнул он Рикшавалли. Не обращая внимания на протесты Кедарната, он вынудил его спешиться. и они вдвоем зашли в лабиринт зловонных троп и низких хижин, обращенных к дубильным ямам. Грязные тропинки внезапно оборвались на большом открытом пространстве, окруженном лачугами и спещренном круглыми ямами, вырытыми в земле и выложенными затвердевшей глиной. Отовсюду поднимался ужасный смрад. Харешу стало дурно. Кедарната чуть не вырвало от отвращения. Солнце полило нещадно, и от жары зловоние становилось еще хуже. Некоторые ямы были заполнены белой жиржей, другие коричневой кожевенной бурдой. Темные тощие мужчины, одетые в одни лунги, стояли по бокам от ям, соскребая жир и щетину с кучи шкур. Один из них стоял в яме и, казалось, сражался с громадной шкурой. Свинья пила из канавы, застоявшейся черной водой. Двое детей с грязными спутанными волосами играли возле ям. Стоило им увидеть незнакомцев, они мгновенно замерли и уставились на них. — Если ты хотел увидеть весь процесс с самого начала... — Я мог бы отвезти тебя туда, где с мертвых буйволов снимают кожу и оставляют туши грифом, — насмешливо сказал Кедарнад. — Это неподалеку от недостроенной объездной дороги. Хареш, немного жалея о том, что заставил своего товарища сопроводить его сюда, покачал головой. Он взглянул на ближайшую хижину. Она была пуста, если не считать простой миздрильной машины. Ареш подошел и осмотрел ее. В соседней лачуге находились древняя двоильная машина и дубильная яма. Трое молодых людей натирали черной пастой шкуру буйвола, лежащую на земле. Рядом лежала белая куча соленых овчин. Заметив незнакомцев... Работники оторвались от своего занятия и уставились на них. Никто не произносил ни слова. Ни дети, ни трое юношей, ни те самые двое незнакомцев. Наконец, Кадарнат нарушил тишину. «Господа — Господа! — сказал он, обращаясь к одному из троих молодых людей. — Мы только что приехали, чтобы посмотреть, как готовят кожу. Не могли бы вы показать?» Юноша внимательно посмотрел на него, затем уставился на Хареш, разглядывая его белоснежную шелковую рубашку, его броги, его портфель и общий деловой вид. «Откуда вы?» — спросил он Кадарната. «Мы из города». Едем в Равидаспур. Я работаю с одним из местных жителей. Равидаспур, где жили сапожники, находился по соседству. Но если Кедарнат думал, что расположит к себе здешних кожевников, говоря о том, что некий сапожник его коллега, то он ошибался. Среди кожевников или чамаров существовала четкая иерархия. Сапожники, вроде того, к которому они направлялись, смотрели на свежевальщиков и кожевников свысока. И те отвечали им взаимной неприязнью. «Это район, в который мы не любим ездить», сказал вскоре один из молодых людей. «Откуда вы берете пасту?» — спросил Хареш после паузы. «Из Брахмпора». ответил юноша без уточнений. Вновь воцарилось долгое молчание. Затем появился старик с мокрыми руками, с которых капала какая-то темная, липкая жидкость. Он стоял у входа в хижину и наблюдал за ними. Эй! Это дубльная вода. Пань! Казал он по-английски, прежде чем снова перешел на грубый хинди. Его голос дрожал. Старик был пьян. Он взял кусок грубой, окрашенной в красный цвет кожи и сказал. «Это лучшая вишневая кожа из Японии!» «Вы слышали о Японии?» Я сражался с ними и победил. Лакированная кожа из Китая? Ха -ха -ха! Я могу обставить их всех. Мне шестьдесят лет, и я знаю все пасты, все масалы, все техники. Кедернат начал волноваться. Попытался выбраться из хижины Старик преградил ему путь Вытянув руки в стороны В рабском, агрессивном жесте Я не покажу вам ямы Вы шпион из уголовки? Полиции? Из банка Он стыдливо зажал уши Снова переходя на английский «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» К этому моменту зловоние и напряжение привели Кедорната в изрядное расстройство. Его лицо осунулось, он вспотел от беспокойства и жара. «Пойдем, мы должны добраться до равида сказал он старик подошел к нему и протянул испачканную и мокрую руку деньги сказал он «Плати! на выпивку иначе я не увидишь вы идете в равидаспор мы не любим жаттаов не такие как они они едят мясо бойвалов <ракш> <ракш> выплюнул он с отвращением мы едим только косы овец кедернат отпрянул хареш начал раздражаться старик почувствовал что поймал их на крючок и неприятно приободрился. корыстолюбивый подозрительный и хвастливый поочередно Он теперь направлял их к ямам. — Мы не получаем денег от правительства, — прошептал он. — Нам нужны деньги каждой семье на закупку материалов и химикатов. Правительство дает нам слишком мало денег. — Ты мой брат индос, — насмешливо сказал он. Принеси мне бутылку. Я предоставлю вам образцы лучших красителей, лучшего спиртного, лучшего лекарства. Он засмеялся над своей шуткой. Смотри. Он указал на красноватую жидкость в яме. Один из молодых людей, невысокий, слепой на один глаз, сказал. Они не дают нам возить сырье, не дают получать химикаты. Мы должны иметь подтверждающие документы и регистрацию. Нас преследуют в пути. Скажи вашему государственному ведомству, чтобы они освободили нас от повинности и выделили нам деньги. Взгляни на наших детей. Он указал на малыша, каковшего на мусорной куче. К Эдернату все трущобы казались невыносимо омерзительными. Он тихо сказал, «Мы не из государственного ведомства». Молодой человек вдруг рассердился. Его губы сжались, и он спросил, «Откуда вы тогда?» Века над его слепым глазом задергалась, «Откуда вы?» — Зачем сюда приехали? Что вам здесь нужно? Кадарнат ощущал, что Хареш вот-вот вспыхнет. Он чувствовал, что Хареш резок и бесстрашен, но твердо знал, что бессмысленно быть бесстрашным, если есть чего бояться. Он знал, как внезапно ненависть может разгореться насилием. Он обнял Хареша за плечи и повел его обратно между ямами. Земля была липкой, вязкой. Нижнюю часть брогов Хареша облепила черная грязь. Юноша последовал за ними. И в какой-то момент Харешу показалось, что тот вот-вот ударит Кедорната. «Я запомню тебя!» — сказал он. «Ты не вернешься обратно! Вы хотите зарабатывать деньги на нашей крови? В коже больше денег, чем в серебре и золоте, иначе бы вы не явились в это вонючее место!» Нет! Нет! Агрессивно произнес пьяный старик. Белков Нет! Кадернат и Хареш снова вышли в соседние переулки. Зловоние там едва ли было лучше. Прямо у въезда в переулок, на краю открытого поля, на земле, Хареш. заметил большой красный камень, плоский на вершине. На нем мальчик лет семнадцати разложил кусок овчины, почти уже очищенный от шерсти и жира. С помощью разделочного ножа он удалял с кожи оставшиеся куски мяса. Он был полностью поглощен тем, что делал. Сложенные поблизости шкуры были чище, чем если бы их обработали машиной. Несмотря на то, что случилось ранее, Хареш был очарован. Он бы остановился, чтобы задать несколько вопросов, но Кедарнат поторопил его. Кожевники от них отстали. Хареш и Кедарнат, покрытые пылью и вспотевшие, пробирались обратно по грязным тропам. Добравшись до своего рикши, они с удовольствием вдохнули воздух, еще недавно показавшийся им невыносимо грязным. И действительно, в сравнении с тем, что они вдыхали последние полчаса, эта атмосфера была просто райской.